Глава 14. Спуск по пожарной лестнице прошел без приключений. В мешке началась новая ночь, видимо, лишь благодаря этому мой акробатический этюд остался незамеченным. Из холла гостиницы раздавались громкие голоса. Наверняка сейчас там выясняют отношения и мериются авторитетом. Перейдя на быстрый бег, я заскочил в ангар, где находился байк, и расплатился с охранником. Тот открыл было рот, чтобы что-то спросить, Но я уже нажал кнопку и запустил двигатель. Парень едва успел отскочить в сторону, когда я врубил передачу и на заднем колесе выехал на дорогу. Хули, промчавшись по главной улице, я уже у самой проходной включил фару. Удивительно, но меня никто не пытался останавливать. Сидевший в будке регистрации парень махнул рукой, мол, проезжай, не задерживай. Спешащие к выезду люди бросали на меня удивленные взгляды, но мне было плевать. Дружинники на воротах при моем приближении демонстративно отвернулись. Отлично, значит, снуп не соврал. Теперь главное убраться от форта. Залягу свои новые берлоги, изучу документы, разберусь с заказом, а потом найду Айболита и сведу с ним счеты. Сейчас найденный бункер единственное относительно безопасное место, и надеюсь, после моей уловки там меня никто не будет искать. Оказавшись за воротами, я прибавил скорость почти до максимума. Стремясь поскорее оказаться за пределами полосы отчуждения. Разворот направо в сторону от главной дороги, ведущей на север. Для начала нужно убедиться, что за мной нет хвоста. Попетляв среди застройки, я выключил фару из десяток минут ехал в полной темноте, а затем резко сменил направление и свернул в узкий переулок. Заклушил двигатель и только лишь после этого осмотрел окрестности в прицел. Никого, ни тварей, ни людей. Может, это разыгралась моя паранойя? Вдруг я ошибся? Хотя нет. Не похоже, что я ошибся. Чутье меня не подводит, и сейчас, как всегда бывает перед боем, у меня закололо подушечки пальцев. Откинув сошки, я сноровисто выбрал позицию для обороны. Ага, вот отличное место. Я пригнулся и перебежал к соседнему строению. Когда-то это было административное здание, имелось даже обшарпанная вывеска: Министерство. Я укрылся за невысоким бетонным пандусом, ведущим ко входу. Не идеально, Но на крайний случай я смогу отползти в переулок. Я раскатал коврик и накинул плащ-палатку. Теперь остается лишь ждать. Преследователи, если таковые имеются, наверняка уже в курсе, что я свалил. Интересно, Снуп сумел запудрить им мозги. Меня радовало, что торговец за такой короткий срок успел собрать для меня все самое необходимое. Нужно будет подумать, чем еще я смогу его отблагодарить помимо выполнения заказа. Преследователи появились через пять минут. Хорошо, что за отведенное время я успел выбрать позицию. Сейчас в магазине винтовки было пять патронов СС-130 ВПС. И богом клянусь, тем, кто идет за мной следом, не понравится подготовленный сюрприз. Раздались звуки мотора. Я замерил дистанцию до угла здания и выбрал нужный мне пристрелочный профиль, затем спокойно дождался, пока уАЗ с пятеркой вооруженных людей покажется из-за поворота. Предусмотрительность наше все. Ох, не зря я поспешил сделать из форта ноги. Жопой чую, машина по мою душу. На дверях машины белой краской была выведена хорошо знакомая эмблема в форме буквы М. Значит, эти люди и есть подручные мерзо. Ну что ж, жердяй, ты сам укрепил мои подозрения. В тепловизионный прицел мне было отлично видно сидевших в машине бойцов. Вооружены до зубов и вертят головами во все стороны. Похоже, упустили меня из виду и сейчас пытаются понять, куда я спрятался. Машина медленно двигалась вдоль улицы, а стрелок за пулеметом водил импровизированным прожектором по сторонам. Наверняка ищут мои следы на раскисшей земле. Мотоцикл в мешке не слишком популярный транспорт. Мгновение я размышлял, что сделать сначала: просто прострелить двигатель и оставить преследователей без транспорта, или же показать мирзо, что со мной не стоит шутить и перебить его людей. При удачном раскладе я успею убить половину из них. Пока я спешно размышлял, машина преодолела разделяющее нас расстояние и выехала на открытое место. Я начал действовать. Первым выстрелом я убил водителя, затем, не дав врагу опомниться, парой выстрелов уложил пулеметчика. Машина, потеряв управление, завиляла и со всего размаху влетела в стену ближайшего дома. Двигатель заглох, а сидевшие в кузове люди мирзоне растерялись и посыпались из кузова, занимая круговую оборону. Пока что меня они не видели. Чем я не применул воспользоваться? Хлоп, хлоп. Еще один из стрелков рухнул на землю. Оставшаяся парочка меня неприятно удивила. Попытка их достать не увенчалась успехом. Пули не причинили им вреда, а стрелки быстро укрылись за машиной. Понятно, они под зеленой пылью. Отстреляв остатки магазина по валяющимся на земле телам, я перезарядил винтовку. Оба автоматчика залегли за машиной, и нечего было и думать их достать. Где-то рядом гулко хлопнула. Вот же срань. Стреляют из граника. «Запоздало, сообразил я. Я укрылся от осколков за пандусом, молясь всем богам, чтобы прыгающие гранаты у противников поскорее закончились. Все же вок 25 п неприятная штука. Стрелки явно просчитали, где я примерно засел, и сейчас таким способом пытаются заставить меня сменить позицию. В идеале после первых выстрелов из подствольника мне было достаточно прострелить уазу движок и скрыться». Но мозг твердил, что нельзя оставлять выживших людей мерзо. Ведь сейчас у торговца появится отличный шанс, чтобы выставить все так, что именно я напал на его людей. Тогда по фортам быстро разлетится информация о наемнике по прозвищу Штуцер и о награде, объявленной за его голову. Да и вполне может быть, что за мной послали не одну группу. Между тем обстрел продолжился. Да сколько ж у вас гранат? Ага, понятно. Успели добраться до запасов в машине, сообразил я. Видимо, противник твердо решил меня выкурить. Наивные. Едва стихли звуки взрывов, как откуда-то из-за машины раздалась заполошная стрельба. Я выглянул из-за пандуса и припал к тепловизору. А у нас серьезные проблемы. Тройку синих, которые неслись на звуки стрельбы, я увидел сразу. Чуть позади них мелькнул силуэт еще какой-то твари. Судя по небольшим размерам, это желтый. Один из бойцов мерзо что-то заорал, а затем резко метнулся к машине. Выкинув из за руля тело мертвого водителя, он запрыгнул на его место и завел двигатель. «Врешь, не уйдешь», — проговорил я и сместил прицельный маркер. Выстрел. Заревевший было двигатель УАЗа, резко замолчал, а сидевший за рулем автоматчик ногами выбил лобовое стекло и выпустил остатки магазинов приближающихся синих. Всё, хана котятам. Теперь мне осталось дождаться, пока твари их прикончат. Раскатал губу. Загрохотавший в кузове пулемет заставил синих разбежаться в стороны, а одного замешкавшегося монстра и вовсе разорвало на куски. Прежде чем я успел среагировать, стрелок в кузове разведнул закрепленное на станке оружие в мою сторону. Глазастый сука. Я начал отползать в переулок, а пулеметчик короткими очередями лупил по моему укрытию. Едва я оказался в переулке, как позади грохнуло. Очередной вок четко накрыл мою позицию. Я прыгнул на мотоцикл, и завел двигатель, врубив передачу и выкрутил газ на максимум. Байк рванул с места и помчался в сторону своего убежища.